Глава шестая. Аппендицит. Я осторожно переставляю ноги, будто крадусь по тонкому мостику над пропастью. Кажется, что лед прогибается и вот-вот треснет. Мама ступает рядом, крепко держа меня за руку. Впереди темный силуэт папы. С утра у меня ныл живот, то покалывал, то успокаивался. Я ложилась на диван, подкладывала под него подушку, поджимала ноги. Пришла Фаина Наилевна, главный врач больницы, где работает мама. Пощупала живот, постучала пальцем по коже, велела показать язык и попросила кашлянуть. Справа от пупка стрельнула. Я поморщилась и втянула воздух сквозь зубы. «Похоже на аппендицит. Срочно надо везти в Кувандык», сказала Фаина Наилевна. «Но я испугалась не этих слов, а маминых глаз» начала вслушиваться в ее звонкий голос, говорящий в телефонную трубку. «Да, восемь лет, в сознании. Через час приедете? Хорошо, выходим». Папа с мамой негромко переговаривались в спальне, и я услышала про операцию. В шесть лет мне вырезали гланды, до сих пор при мысли об этом колит в горле. Папа погладил меня по щеке. «Ничего, все будет хорошо. Надо только перейти по реке до скорой». Мы живем на левой стороне реки Урал, а райцентр Кувандык, где большая больница с хирургами, на правой, в 55 километрах от нас. Говорят, перейдя мост, можно из Азии попасть в Европу. Ведь Урал делит материк на две части. Сегодня 6 апреля. В эти дни начинается разлив. Деревянный мост сняли, чтобы не унес паводок. Когда лед сойдет, можно будет перебираться на ту сторону на железном катере, пока не починят мост. А сейчас наш поселок на несколько дней оторван от мира. Другого пути попросту нет. Нужно дойти по оттаивающей глади до противоположного берега. Туда приедет скорая помощь из райцентра. До нее каких-то сто метров, но сейчас это так далеко, в любую минуту белый панцирь готов разломиться на глыбы. Сапоги чавкают в тишине по мелким лужицам. Впереди слышится гул машины. Скорая приехала. Фары светят, и уже не так страшно. Прибавляем ходу. Папа останавливается перед берегом и помогает выбраться нам. Потом сам ступает на землю. Обнимает меня. Целует в щеку. «Все будет нормально, Мариша. Ты у меня умница». Садимся в машину. Папа машет в окно. Мы уезжаем, а ему нужно назад. Кожей и брату. Внутри меня крутит, словно кто-то дергает и сжимает кишки. Обхватываю живот и сгибаюсь. Теперь главное успеть, вздыхает мама и шевелит губами. Молится. А как разрезают живот? спрашиваю и внутри будто сверлят дырочки. Однажды я видела сон, как сидела в закрытой коробке, меня не заметили и просверлили. Доченька. Мама гладит меня по волосам. Тебе сейчас страшно и больно. Когда нужно что-то вытерпеть, я в такие моменты думаю о времени, когда это пройдет. Попробуй так. Дадут обезболивающее лекарства, уснешь, а когда проснешься, все будет позади. Через неделю будешь вспоминать об этом, как о плохом сне. Я прижимаюсь к ней. Сверло внутри затихает. В больнице меня укладывают на стол под яркий свет ламп. Вижу худое белое тело в зеркале сверху, словно это не я. На лицо надевают маску, делаю вдох, и все исчезает. Люди, страх, мысли. Когда прихожу в себя, трещит голова и колет внутри живота. В горле дерет от сухости. Кругом темно, нащупываю мягкую руку, мама вздрагивает. «Проснулась, дай пить», — шепчу я. Врач сказал, пока нельзя, только смачивать. Мама что-то отрывает и протирает мне губы. Чувствую горьковатую влагу и запах бинта. Мама говорит, что нам повезло. Во-первых, с хирургом у Лутони на золотые руки наложил всего четыре шва, рубец маленький. Во-вторых, она договорилась с главврачом, чтобы ей разрешили остаться со мной. Ведь в восемь лет детей с родителями не кладут. Правда, мест в палатах пока нет, и мы побудем на диване в коридоре, но это временно. Теперь остается дождаться вестей от папы. Он дошел? спрашиваю. Конечно, дошел, восклицает мама. Но я чувствую по голосу, что она нервничает. Утром позвоним и узнаем. Сейчас неудобно тревожить медсестер. И так всю ночь бегали. Думаю, о папе. Он, конечно, сильный и смелый но ведь и ему, наверное, страшно шагать одному в темноте по льду. Папа научил меня лазать по канату, кататься на лыжах. С ним я решаю трудные задачи по математике. Он никогда не говорит сразу ответ, притворяется, что не знает. Задает вопросы. Помочившись, я вскрикиваю. «Поняла, здесь надо так!» Когда я в прошлый раз лежала в больнице, одна женщина, узнав, что мой папа белорус, после его ухода сказала. Какой он белорус? Он же черный. Белорусы должны быть светлыми, как мой муж и сын. Почему некоторые взрослые такие глупые? Когда мы гостим у родственников, их соседи, слыша шум и смех, спрашивают: Опять дядя Миша приехал. Заревет ребенок, а папа ему. Ну-ка давай, кто громче, я или ты? И не сдерживаясь, кричит: А-а-а! Ребенок охочет. Мама удивляется, что папиной любви хватает на всех детей: своих, чужих, грязных, сопливых, тихонь и хулиганов. Некоторые папины-ученики уже сами взрослые. Папа иногда их подразнивает. Одного усатого дяденьку называет Шамолет штепперше потому что тот маленьким все время просил сделать самолет. Шамолет штепперше смесь русского и казахского языков означает сделай самолет. Так говорят дети, которые не выговаривают букву «С». Папа ведет у нас физкультуру. Как-то мы шли с ним в школу, один старик спросил. «На работу?» «Да, играть», — ответил папа. «Так не надо говорить, а то люди подумают, что вы не работаете, а играете. За это разве деньги платят?» Папа улыбнулся и пошел играть с учениками в футбол. Он обожает учеников. «Как Кирюха ведет мяч, видели?» Чудо, а не мальчишка. На соревнования по хоккею папа увозит трехлитровую банку варенья. Может съесть килограмм пряников или батончиков, конфет, которые кроме него в семье никто не любит. В сентябре, когда репчатый лук укладывают в капроновые чулки, папа нажаривает полную сковороду лука до золотистого цвета. Это единственное блюдо, которое он готовит раз в год, и мы его обожаем. Когда я кому-то об этом рассказываю, все удивляются. Голый жареный лук? Разве это может быть вкусным? Мама гордится, что у папы скоро будет высшее образование. Он учится заочно в пединституте. Возвращаясь из Оренбурга, с сессией, он привозит полную сумку душистых яблок. За чаем весело рассказывает, как сдавал экзамены. Главное, до темы комбайна добраться. Как только преподаватель узнает, что я на комбайне подрабатываю, Перестает придираться и ставит «Отлично!». Да, папа с женатом летом еще и комбайнеры. Мама говорит, они заработали за уборку столько, сколько учитель получает за год в школе. С поля они приезжают потные, грязные. У клумбы с георгинами снимают замызганные майки. Мы с мамой поливаем их теплой водой из ковша. Умывшись, папа протягивает хлеб с огурцами из тряпичной сумки. Это зайчик передал. Прискакал. Маришенька, ваша дочка, это для неё. Я знаю, что он шутит. Уже прочитала сказку «Лисичкин хлеб». Но этот хлеб все равно вкуснее обычного. Папа привозит с поля детенышей раненых животных, попавших под молотилку. Так у меня стали жить перепеленок и зайчонок Бетито, который бегает по дому, как кошка. Прошлым летом родители купили белые «Жигули», Во дворе появился второй гараж, новенький, металлический. Его покрасили голубой краской, а я написала пучком травы «Мой папа – машинист». Мама объяснила, что он водитель, машинисты водят поезда. Но надпись стереть не смогли. Иногда папа зовет меня на весь двор, подражая султану из киносказки. Речь о фильме «Волшебная лампа Алладина». «Дочь наша Будур!» Я скашиваю глаза, проверить, не слышат ли одноклассники, а то будут потом дразниться и хмурюсь. «Ну тише!» «Больше не буду вредничать. Пусть зовет меня как хочет, только бы дошел». утро пришла медсестра и позвала маму к телефону. Папа успел. Через два часа после того, как он перешел Урал, начался ледоход.